Глава двадцать вторая. Роуз не выдержала и тоже заплакала. «Это я во всем виновата. Если бы не выбросилась тогда из окна пьяного дракона, осталась со своим женихом ничего ужасного, не случилось бы. Петер не попал бы в ловушку и теперь был бы жив. Фаруху не пришлось меня лечить, а Анверу помогать бежать». «Что ты такое говоришь, деточка? Жив, Петер, жив!» Еще больше встревожилась Катарина и засунула Роуз в полотенце, которым сама только что вытирала слёзы. И хорошо, что они помогли вам с Петром, но я одного не понимаю. Почему они остались во дворце, не прибежали этой самой дорогой бахриманов? Разве не знали, что лалебон за ваш побег осерчает? Ох, тётушка Катарина. Роуз опустила голову и нервно мяла в руках несчастное полотенце, в которое успела высморкаться. Они не могут. Помните, я рассказывала о комнате ловушки, что магию высасывает? Которую негодник анвер соорудил. Роуз кивнула боясь посмотреть заплаканные глаза доброй женщины. «Фарух, пока меня лечил, очень долго в ней находился, а потом и саманвер когда с Петром примирился, не торопился из нее уйти. Боюсь, у них магии совсем не осталось. Не смогли они порталом идти. Вот в чем причина». «Так они теперь не маги?» Слезы на глазах Катарины высохли. «Наверное, нет». «Плохо». Тетушка встала и оправила юбку. «Куда делась ее растерянность и мягкость?» Перед Роуз стоял солдат, готовый действовать. «Собирайся!» «К -к «Куда?» Роуз от неожиданного превращения тётушки даже начала заикаться. «Пойдём их выручать. Я не могу бросить своих мужчин в беде». «Мы вернёмся в замок? К -к -к как?» «Думаешь, я зря столько лет одеяло вышивая Плюшки-ватрушки в пеку. Люди ко мне с разных концов лабиринта приходят и уходят. Но кто-то с корзинкой печёного уйдёт, а кто-то с запиской секретной». Катарина внимательно посмотрела на Роуз. Ты вот когда о пьяном драконе рассказывала, имя девушки одно и упомянула. Думаешь, я не знаю, что за Санти принцесса солнце скрывается? К ней пойдем. Она лабиринты как свои пять пальцев знает. А Фарух только от меня услышал, что солнце жива. Роу запуталась и ничего не понимала. «Милая!» Ой, как жестко произнесла это слово Катарина. «Не все наши тайны мужчины должны знать, особенно такие мужчины, что по природе свои мягкие и робкие, и сыновей-фаворитах у королевы терпят». Я люблю Фаруха, но в лабиринтах, чтобы выжить, нужно ухо держать в остро. Запомни, дорогая Роуз. У дверь постучали. Тётушка Катарина взяла из рук Роуз полотенце, расправила его, повесила на спинку стула, потом скинула голову на её лице, где только что были жёсткие складки между бровями, появилось благодушное выражение. «Иду, иду!» — крикнула она, звонким голосом, и улыбаясь, направилась к двери. «И кто это к нам пришёл?» На пороге стоял Соргос, тот самый дракон, которого Роуз однажды ночью шибла с ног во дворце Лолибон. Принцесса, увидев его, испугалась и от неожиданности села мимо скамейки. «М-м-м-м!» — улыбнулся он, протягивая руку, лежащий на полу Роуз. «Милая девушка взяла за привычку падать, когда увидит меня!» «Тётушка Катарина!» — Роуз оттолкнула дракона, когда он, помогая подняться с пола, притянул её к себе. «Он и стражи королевы!» «А ещё этот самый дракон, который дважды спас одной милой девушке жизнь!» Роуз покрылась краской до самых кончиков ушей, вспомнив дракона, выбросившего её в поле, когда она обрушила стены зелёного лабиринта. «Второй раз можете и не помнить, но это я притащил вас из трактира, и, как вижу, Фарух не дал вам умереть». Держа Роуз за кончики пальцев, он крутанул её так, что новая юбка, сшитая Катариной, у милицей взвилась колоколом. «Соргас, перестань смущать Роуз!» голос тетушки дрожал от волнения. «Я не могу больше слушать твои шутки. Говори, ты принёс страшные вести из дворца!» «Нет-нет, успокойтесь, любезная Катарина. Я не был во дворце с тех пор, как Петр сбежал во второй раз. Я уже находился под подозрением у капитана Шотца и не смог бы доказать, что не причастен к повторному побегу. Тем более, что я видел, как Петра сроуз выбросила в озеро из дворцовой купальни и как потом эта красавица скакала у него на закорках до самого зелёного лабиринта». «Увидел и не помог?» Резко выпалила Роу, вспомнив, как тяжело дышал петр «Увидел и отвлёк других драконов!» — без улыбки произнёс Соргас. «Извините и спасибо вам!» Роу стало стыдно, что она ведёт себя, как капризная девица. «Соргас, мальчик мой, ты зачем здесь?» Тётушка Катарина немного поуспокоилась, в её голосе больше не звенела тревога. староста шатается по улицам, мог заметить тебя!» «Я дворами, у меня есть записка для вас от Ариста». «Я убью тебя, Соргас! Но почему ты такой несерьезный? Я же спросила, не принес ли ты вести из дворца!» Она схватила полотенце и ударила им Соргаса, который в этот момент сел на скамейку. «Не ругайтесь, тетушка Катарина, но ваш сын давно не во дворце!» Дракон наклонился к сапогу, расправил отворот, вытащил свернутую трубочкой бумагу и протянул его волнующейся женщине. «Я думал, вы об этом уже знаете!» Пальцы не слушались, и записка никак не хотела разворачиваться. Тогда Роуз перехватила её, развернула и, удерживая края, показала тетушке Катарине. Она плакала и не могла читать. «Роуз, милая, давай сама!» «Дорогая мама, со мной всё в порядке. Домой прийти не могу, меня ищут. Скоро всё изменится, и мы будем видеться чаще. Спасибо за напоминание о доме. Цветок камнирушки засушил. Твой А!» «Соргас, за что его ищут?» Кроме Фаруха, только он, как опытный повар, мог правильно отделить белок от желтка в яйце птицы Турух. Вот он и сбежал, чтобы Лалибон не убила Фаруха вместе с Анвером. «Тётушка Катарина, что с вами? Разве Фарух домой не вернулся?» Мне сказали, он дня три, как дворец покинул. Они вдвоём едва дотащили Катарину до кровати. Роуз набрала полный рот воды и брызнула той в лицо. Тётушка слабо отмахнулась и попыталась сесть. Роуз быстро подложила ей под спину подушки. «Я хочу видеть сына», — твёрдо заявила Катарина. «Я хочу знать правду, что с Анвером. Где Фарух? Если ты не отнесёшь меня к солнцу, а аресту неё? Я уверена, я сама пойду искать принцессу по всем трактирам, в названии которых есть слово «дракон». «Ох, вы об этом знаете», — удивился Соргас. «К сожалению, я не всё знаю». «Вижу. Я боюсь, вы не доберётесь, тётушка Катарина. Солнце сейчас скрывается не в вашем секторе». Соргас чего то был смущен. «Я прошу тебя, отнеси! Стань драконом и отнеси! Я знаю, ты можешь! Да, я тяжелее, Роуз, но и ты не маленький!» Увидев, что Соргас опустил глаза, она положила ладонь на его руку и жала. «Не мучай меня, отнеси! На улице почти стемнело. Вашего брата сегодня столько было, как перелетных птиц осенью. Никто не обратит внимания, что еще один дракон седоком на спине в воздухе парит. Не могу!» И рассказать, почему тоже не могу. Это не моя тайна. — А если я тебе заветное слово шепну? — О, нет! — застонал Соргас, но наклонился. Детушка Катарина что-то прошептала ему на ухо, и лицо дракона вытянулось. — Ох, чёрт! Теперь он наклонился к женщине и что-то тихо произнёс. Она с достоинством дважды кивнула головой. Дракон обернулся на смущённую Роу, стоящую у двери. — Может, Роу лучше выйти? — Говори! — приказала Катарина, и сорго послушался. Я больше не могу обернуться в дракона. — Ах, как так? — Ни один бывший дракон, что находится рядом с солнцем, не может обернуться. Это плата за преданность принцессе. — А до этого ты ей предан не был? — Был, но я вел двойную игру и не расставался с камнем. — Каким камнем Сорга сможет Роуз принести скалку? — Зачем скалку? — Чтобы каждое слово из тебя выколачивать. — Терпежу никакого нет. — Ну хорошо, только на правах. — Тетушка прижала палец к своим губам. Соргас задрал руки вверх, показывая, что больше сопротивляться не будет. «У каждого истинного дракона есть свой родовой камень, который дарится ему при рождении. И пока камень с ним, дракон может летать. Но магическое преимущество дается не просто так. Существует еще один камень, самый большой, самый сильный, которому остальные камни подчиняются. Захочет владелец драконьего ока, чтобы все драконы сиганули на дно море, они так и сделают» если только не снимут с себя камень. Снять родовой камень можно лишь раз, и покажи владелец драконьего ока, отступнику больше не летать. Только следующий хозяин главного драконьего камня может вернуть возможность летать. Но для этого дракон должен присягнуть на верность». «Милый, зачем тебе быть драконом?» Тетушка Катарина обняла сургаса, и крупный мужчина стал похож на обиженного мальчика. «Пусть человек слаб, но он свободен». «Вы не понимаете, какое это счастье — уметь летать». «Соргас, а как выглядит драконь и око? Я как-то видела на лалибон кулон с красным камнем, величиной чуть ли не с яйцо». «Он самый. Обычно его постороннему не показывают». «А как лалибон получила его, она, кажется, не дракон». «Милая, какой она дракон? Она чужачка». «Никто из драконов не знает, как она смогла стать хозяйкой камня. Да лалибон драконы никогда не подчинялись женщинам». «А солнце? У могучего араха только одна наследница». «Разве после его смерти она не смогла бы носить драконе око и управлять вами?» «Нет, только выйдя замуж за дракона и передав власть мужу. Наши женщины никогда не летают, разве что мы не подставим свою шею». «Хорошо!» — тетушка Катарина хлопнула ладонями по коленям. «Я не смогу дойти до Ареста, и никто, как я понимаю, меня к нему не отнесёт. Но пусть тогда с тобой пойдёт Роуз. Я ей доверяю, она знает, что нужно разузнать. А я останусь дома и буду ждать Фаруха». Темнеет и пойдём. Роуз подозрением отметила, что Соргас почему-то обрадовался. А пока неплохо бы перекусить. Эдди, родно, на кухне и в котелке мясо тушёное, а под полотенцем свежий хлеб. А мы пока Роуз в дорогу снарядим. Когда за соргосом закрылась дверь, а чуть погодя со стороны кухни послышалось громыхание посуды, тётушка Катарина тихо заговорила. Увидишь солнце, обязательно скажи ей, что лалебон больше не может путешествовать через порталы. Теперь ни одного из наших бахриманов магии не хватит таскать эту змею. А раз так, её легко изловить. Она Анвера до да Петра рядом держала, чтобы в случае опасности фьють и избежать. Теперь у неё только один способ покинуть страну, коли солнце отнимет у неё трон на спине драконов. Звать бы ещё, как она смогла силу над драконьим оком получить. Ты, деточка, хорошенько выпроси, кто Лалибон объявил войну. Этот лысый карлик Жатиста не смог ответить, а мне кажется... Твои рийцы армии у границы встали. Если так, тебе туда путь держать надо и узнать, что во дворце случилось. Куда мой Фарух делся? Если ещё пару дней не объявится, придётся поиски снаряжать. Мне без него никак, а ему без меня тем более. Тётушка Катарина, а мне ваше заветное слово знать нужно? Ну, чтобы правды допытываться. Катарина засмеялась, прикрыв рот ладошкой, а потом знаком показала, чтобы Роуз подошла ближе. Тебе моё заветное слово не пригодится. Сама себе удивляюсь, чего только женщина не придумает, лишь бы мужскую тайну узнать и в свою пользу её повернуть. — Как так? А что же вы с Оргаса на ушко шепнули? А чего он вам поверил? — Молот горячий. Я и не знала, что получится. Наглостью взяла. — Так какое слово? Роуз понизила голос и оглянулась на дверь. За ней по-прежнему слышалось громыхание посуды. Тетушка Катарина, кряхтя, слезла с кровати, на негнущихся ногах подошла к двери, открыла её, зычно крикнула. «Соргас, ты что, решил мне все горшки переколотить?» «Да я никак мяса не найду!» «Ай, мужчины!» — вздохнула тетушка и ещё громче крикнула. «В печи ищи, обалдуй!» раздалось в ответ. Теперь надолго затихнет. Тетушка Катарина плотно закрыла дверь и зашаркала назад к шкафу, откуда достала кое-какие вещи. «Там мясо на два дня наготовлено!» «Так какое слово!» — Роуз съедала любопытство. «Ой, ну ладно, расскажу. Рано или поздно всё равно узнаешь». «Этот секрет, не ведая того, Петер с Анвером рассказали». Тётушка развернула на кровать узорчатый женский платок и в его центре положила одну из двух рубах, как Роуз поняла, шитых для сына. Немного подумав, убрала её и положила другую. Они нашли в замке комнатку, куда Лалибон велел стащить портреты всех правителей Тонгзита. А там с незапамятных времён другие хранились, те, что ещё прежними правителями со стен сняты были. Ты же знаешь, что Анвер очень к рисованию способный. Ему стало интересно на древние картины посмотреть. И, перекладывая их туда-сюда, он заметил, что один из сородичей Араха Могучего похож на Соргаса. Только бороду убери и вылет и он. Пока Анвер картину ближе к свету тащил и рассматривал, поражая схожесть угрозного правителя с драконом из охраны, Петр с обратной стороны портрета увидел, что на холсте белилами какую-то надпись назамазали. Он краску-то ногтем колупнул, а она отвалилась. Петр грамоту их нехорошо изучил, поэтому без труда прочёл, что дракон по имени Вордах Непримиримый попал в опалу к царствующему брату и был казнён. А весь его род от власти отстранён и не мог занимать престол в течение семи колен. А на портрете Тадата стояла, и Петр быстро сосчитал, что будет сорга с родственником этих Вордахам, как раз на нем запрет заканчивался бы. — Это что же получается, тётушка Катарина? Сорга сможет стать правителем Тонгзита? «А солнце тогда как? Зря за корону борется?» «Вот тут та самая загвоздка. Влюблён в неё сургас. Она от него нос воротит. Говорит, другу, он в сердце вместо занял. И вроде любовь такая сильная, что готова против закона идти. На престол не дракона посадить». «Ах!» — Роуз схватилась за живот обеими руками. Который раз она замечала, что стоит о Петре плохие новости узнать, как в животе кто-то неведомый на кулакишки наматывает. Она услышала однажды такое выражение от тётушки — И она сейчас, как никакое другое, подходила к описанию, испытывая мою ею боль. Тетушка или пропустила мимо ушей это «ох», или приписала к непростой ситуации с драконием престолом, поэтому продолжила дальше. И когда сорга заортачился, мол, тайную драконию открывать не могу, я подумала, почему бы не попробовать, и шепнула ему имечка «Вордах непримиримый». «Ты видела, как лицо у него вытянулось? Чем не доказательство, а?» «А что он вам шепнул в ответ?» Когда женюсь на солнце, будете посажённой матерью». «Великая честь! Я согласилась!» Тётушка, не сумев выбрать, уложила у рубахи и начала связывать концы платка. «Хоть бы у него всё получилось!» — искренне воскликнула Роуз и потрясла двумя сжатыми кулачками. «А чего такое участие?» Тётушка скосила глаза на Роуз. «Уж не Петя ли наш тот, что у сердца на солнце застрял?» «Он самый. Я вот сижу и думаю, чего бы я выбрала, пусть достанется солнцу». Лишь бы жив был, Ли. — Ну-ка, выкинь такие думы из головы. Вредные одни. Живой он, живой. А коли солнце рядом с ним, тереться будет, не спускай. Ты тоже принцесса. Нечего любимого в загребущие руки отдавать. Роза вздохнула. — Драться с ней, что ли? — А почему нет? Я за своего фаруха горрой. И Лалибо не испугалась бы. Тетушка Катарина засмеялась. И у неё затрясся не только круглый подбородок, но и пышные груди, и плоский живот. Давай, Розочка, подсобим королевству за волосы принцессу оттаскаем, чтобы она очи своей в другую сторону повернула. Пусть Соргас её после драки утешит. Ха, он парень хороший. А вдруг Синяков наставит? Она боевая. Так, Петр, на что? Пусть целует каждый синяк. Ты уж постарайся их в драке побольше получить, чтобы на всю ночь хватило. Да, и о Соргасе не забудь. Ему тоже нужно будет чем-нибудь заняться. Утешай-то. Кого я буду утешать? В комнату зашёл довольный Соргас. — Я готов. — Всё мясо слопал. Вытирая, навернувшаяся от смеха слёзы, спросила тётушка Катарина. — А то, скажите спасибо, что я сейчас не дракон. Я бы всю вашу кладовую почистил. — Спасибо, утешил, утешитель наш. Она поднялась с кровати, сунула в руки улыбающийся Роуз узелок, чмокнула её в лоб. Когда Сургас подставил свой вместо поцелуя, тётушка стукнула по нему костяшками пальцев. — Идите уже, светает. Розочка запомнила, что я тебе говорила. — О синяках? — Ох, дитя, зачем посылаю? — Офарухи разузнай.